бои терминаторов или как Немцов не стал преемником. Юмашев мог тушиваться на официальных встречах, но в неформальном общении ему не было равных. Он прекрасно понимал, как и с помощью кого можно убедить любого человека и мягко добивался своих целей. Так получилось с Борисом Немцовым. Ельцин приметил Немцова ещё в перестройку, когда тот организовывал протесты из-за строительства атомной электростанции. В 1991 году в свои 32 года Немцов стал самым молодым губернатором Новой России. А потом и одним из самых популярных. В Нижнем Новгороде высокого, энергичного, харизматичного политика полюбили. Он выгодно отличался от других реформаторов умением разговаривать на одном языке с народом. Он обещал своим появлением обеспечить правительству совершенно другой ресурс доверия и совсем другой политический климат в стране. Считал Ельцин В начале 1997 года крепкий хозяйственник Виктор Черномырдин позвал к себе вице-премьером Чубайса. Ещё одним вице-премьером назначили Немцова. Черномырдин совсем не хотел брать Немцова в нагрузку, но его убедил Чубайс. Глеб Павловский, участвовавший в формировании политической повестки 1990-х, считает, что это был заговор, двигателем которого был Юмашев. У премьера изъяли часть полномочий, добавив в правительство двух совершенно чуждых ему людей. Фактически было создано параллельное правительство. Юмашев смог убедить Ельцина, что это нужно сделать именно сейчас. Ельцин серьёзно играл в преемника, и Немцов был ему близок, рассказывает Павловский. Под Немцова тогда это всё и делалось. Юмашев отрицает, что в тот момент речь шла о Немцове как о преемнике. И, конечно, не согласен с тем, что он организовывал заговоры. С Чернымырдиным по его словам, назначение, конечно, согласовывали. Он сам подписывал распоряжение об этом и согласился на него со скрипом, понимая, что с Немцовым ему придётся выходить из зоны комфорта. Но главное, не соглашался сам Немцов. После того, как Чубайсу не удалось его убедить, Юмашев попросил съездить в Нижний Новгород Татьяну Дьяченко, причём не на самолёте, а на машине. Юмашев набрал Немцова и попросил его выслушать Татьяну внимательно и отнестись к предложению серьёзно, так как это не просто её предложение, а предложение Бориса Николаевича Гилцына. Однако вместо Дяченко перед Немцовым вдруг предстал Борис Березовский. "Значит так, Борь. Решение принято. Мы тебя назначаем в правительство. Приезжай быстрее в Москву. Ты будешь работать вице-премьером, отвечать за нефтяные компании, железные дороги и так далее. Я всё решил". Так, по словам Бориса Немцова, в начале 1997 года заявил ему при встрече Борис Березовский. Перед Борисом Немцовым, популярным в народе тридцатисемилетним нижегородским губернатором, стоял предприниматель Борис Березовский и с короговоркой выпаливал конфиденциальную информацию государственной важности. Немцов посмотрел на невысокого Березовского с высоты своего роста. Я говорю: "Борис Абрамович, а вы кто?" Кто вы? Березовский опешил. Какова должность? Кто вы в системе управления страной? Боря, ты не понимаешь, я всем рулю. Тут как раз раздался звонок. Начальник ГАИ предупредил, что в сторону Нижнего двигается кортеж, в котором предположительно дочь Ельцина. Немцов повернулся к Березовскому. Борис Абрамович, ну, в принципе, сейчас минут через 20 Татьяна Борисовна подъедет. Я думаю, лучшего места для вашей с ней встречи даже и придумать невозможно. По словам Немцова, Березовский стал искать запасной выход, а Немцов ему в шутку предложил женское платье. Так начиналась первая операция. Приемник. Татьяну губернатор уже встречал нахмуренный. Тань, честно скажу, работать в правительстве не хочу. Должность там расстрельная. Я Москву плохо знаю и все ваши штучки тоже плохо знаю. Вон только что Борис Абрамович отсюда выскочил. И вообще все эти ваши нравы и традиции мне не по нутру, не буду я. Это был последний шанс уговорить Немцова. До этого его безуспешно пытался заставить переехать в Москву Чубайс, но не вышло. Дияченко уговаривала Немцова до глубокой ночи. Наконец она сказала: "Когда тебе было трудно, папа тебя помогал. Сейчас ему плохо. Пришло время тебе ему помочь". Немцов не нашёл, что ответить. Он согласился. С тех пор он всегда считал, что его судьбу решила именно Татьяна, уговорив переехать в Москву. Многие, правда, считают глупостью, что я поддался на уговоры Тани и её чары. Но история со слабого тельного наклонения, как известно, не принимает, а её роль в моей судьбе, конечно, огромная. Таня женщина для меня в каком-то смысле судьбоносная, если не сказать роковая. И не только для меня, но и для большого количества мужиков. Однако и судьбу Немцова с помощью Татьяны решил как раз Юмашев. Постепенно Юмашев стал не только формальным, но и неформальным лидером в компании молодых управленцев России. Именно у него на даче собирались каждое воскресенье с шашлыками и песнями высокопоставленные реформаторы. Гельцам в своей книге подробно описывает, как проходили эти вечера. Вице-премьер Алексей Суев с Юмашевым пели в две гитары бардовские песни о Куджаву и Висбере, а Чубайс подпевал. Правда, со слухом у него было не очень, поэтому песни он не пел, а так, под музыку декламировал. Другой вице-премьер, Максим Бойко, заскакивал ненадолго и рвался домой к маленьким детям. Немцов приезжал вместе с семьей, привозил свою очаровательную 13-летнюю дочь Жанну, она только переехала из Нижнего. И чтобы ей не было грустно, папа брал ее всюду с собой. Жанна, правда, помнит всего один раз, когда отец привозил ее к Юмашеву. Там же обкатывались новые идеи. Например, на костре Немцов продвигал идею заставить всех чиновников подать декларации о доходах, вспоминает в разговоре со мной мать Жанны, Раиса Немцова. В книге «Президентский марафон» говорится, что Ельцин ни разу не принял участие во встречах у Ямашева. Но ему это и не нужно было. Мельчайшие подробности этих вечеров, где обсуждались в том числе важные государственные вопросы, описывает сам Юмашев от имени Ельцина. Вместо Ельцина там регулярно бывала его дочка. По словам Ельцина, Татьяна стала неформальным связующим звеном между ним и чубайсовскими ребятами. Таким же звеном был и Юмашев. Его дружба с Татьяной и со всей ельцинской семьей становилась все крепче. Позже Татьяна напишет. В Валентина я влюбилась, скорее всего, в тот момент, когда он играл на гитаре возле костра и смотрел на меня своими пронзительными глазами. Мне ничего не оставалось, как утонуть в его музыке, его голосе и в этих глазах. Обкатанные на встречах у Юмашевы идеи начали проводить в жизнь. Немцов заявил, что пришёл уничтожить бандитский капитализм. "Я за народный капитализм", говорил вице-премьер. Немцов также считал возмутительным, что у топ-менеджеров Газпрома огромные заработки. Он добился введения деклараций о доходах чиновников, запретил чиновникам ездить на иностранных лимузинах серьёз, рассчитывая пересадить их обратно на Волге. Даже Ельцин под влиянием Немцова пересел на старый челновоз ЗИЛ. Правда, хватило ему ненадолго, и он вернулся обратно к своему Мерседесу. Для системы Немцов был таким же неудобным чиновником, каким сейчас мог бы быть Алексей Навальный, если бы занял госдолжность. Эффектные иногда популистские шаги Немцова в сочетании с постоянными телеэфирами дали свой результат. Правительство впервые за несколько лет получило огромную поддержку населения. Его рейтинг был самый высокий за все последние годы, вспоминает Юмашев. Поддержка деятельности Немцова в правительстве доходила до 27%. О Немцове заговорили как о вероятном преемнике Ельцина. Так думал в тот момент и президент. Никто не ожидал, что буквально через месяц случится самая масштабная война олигархов с властью. который закончится разгромом всей реформаторской команды. Российскому бюджету нужны были деньги. Борис Ельцин поручил выплатить долги по зарплате, и это было только одна из горящих задач, которые предстояло решить здесь и сейчас. Выручить деньги правительство намеревалось за счёт приватизации по новым правилам. В апреле Немцов встретился с каждым из олигархов и пообещал, что аукционы с заранее предрешённым результатом больше не будет. В начале 1990-х договорная приватизация правительству казалась оправданной. Нужно было быстро перезапустить работу старых советских предприятий на рыночный лад силами молодых капиталистов. Теперь же, когда задача первого порядка была решена, нужно было обеспечить заработок для государства. Мой базовый принцип состоял в том, чтобы наладить настоящую, реальную приватизацию по реальному конкурсу, объясняет Чубайс. И группа новым правилам решили начать с приватизации блокирующего пакета акций «Связь инвеста». Но приватизацию этого актива еще с 1995 года готовил под себя Владимир Гусинский. В госкомпанию были собраны контрольные пакеты 88 региональных телефонных компаний с 22 миллионами телефонных линий и десятками миллионов абонентов. 90% связи страны. Именно Гусинский ходил в правительство, в ФСБ, Федеральное агентство правительственной связи и минобороны и лишь к 1997 году добился решения о приватизации актива. Гусинский рассчитывал на этот актив. И после стольких вложенных усилий не был готов принять какие-то новые правила его приватизации. Именно Гусинский был назначен организатором приватизации СВЕТ-Инвеста, как предпродажный консультант. Это воспринималось как некая гарантия того, что он станет и победителем аукциона. Казалось бы, Гусинский должен был быть удовлетворен раздачей собственности после выборов. Он получил в своё полное распоряжение телеканал НТВ. Ельцин подписал указ, полностью передающий каналу частоту. Если раньше НТВ вещало только несколько часов вечерами, то теперь могло работать круглосуточно. Но Гусинскому нужны были и материальные бонусы от приватизации. Ведь телеканал был скорее средством влияния, чем заработка. В союзники в борьбе за СВЕС Инвест Гусинский призвал Березовского. Юмашев, зная, сколько сил потратил Гусинский на выстраивание приватизации СВЕС Инвеста, не советовал Чубайсу и Немцову начинать эксперимент с этого актива. Не представляете, как я уговаривал обоих. Они не чувствовали, а я понимал, чем всё это закончится. Я больше, наверное, в своей политической жизни никогда так не переживал. даже когда была война с примаковым это была самая эмоционально тяжёлая история понятно что её заварили гусинский с березовским и они несут ответственность за это но я видел что всё что мы делаем чубайс с нимцовым разваливают своими руками вспоминает юмашев он как никто понимал ценность хрупкого мира олигархов при президенте который только что перенёс сложнейшую операцию на сердце оппозиционном парламенте и бюджетным дефиците 4,6% ВВП. Я даже помню, Чубай со Немцову картинку опрессовал. Когда в первом терминаторе хорошие и плохие герои первый раз сталкиваются и начинается драка в торговом центре, и они пока дерутся, этот торговый центр в клочья разносят. Каждый удар уничтожает по полэтажа. Говорю: "У нас с вами ровно такая история будет", объясняет Юмашев. Перейти на справедливые принципы приватизации было очень важно, соглашался он с Чубайсом, но нельзя было делать это мгновенно, без учёта существующего контекста. К тому же, весовые категории терминаторов были не равны. У Гусинского с Березовским было заведомо больше медийных ресурсов, и Юмашеву было очевидно, что Чубайс с Семцовым проиграют схватку ещё на старте. Затевать такую войну было неправильно и вредно для страны. Главным конкурентом Гусинского в схватке за Свет Инвест был Владимир Потанин, владелец одного из крупнейших тогда в стране банков Онексим, уже успевший поработать первым вице-премьером. У Потанина не было своего телеканала, зато были деньги. Он рассчитывал перебить заявку на честном конкурсе. Поэтому для Гусинского самым важным было не допустить Потанина до аукциона. Березовский, неформальный лидер крупной буржуазии, Посадил в самолёт Гусинского и Патанина и полетел разруливать ситуацию во Францию, где отдыхал Чубайс. Договорились: связь Инвест уходит Гусинскому за оговорённую сумму, а Володя Патанин играть не станет. Просто побудет на аукционе раз уж заявился, пересказывал этот эпизод бульдог Березовского Сергей Даренко. Это случилось летом 1997 года. На тот момент Патанин уже не был первым вице-премьером. 17 марта он вышел из состава правительства. Он захотел участвовать в аукционе и сказал, что его обещание было действительно лишь до тех пор, пока он оставался членом правительства. Рассказывает в своей книге Олигархи Дэвид Хофман, возглавлявший московское бюро The Washington Post в 1995-2001 годах. 25 июля 1997 года по таннинские люди Заранее зная оговорённую сумму, которую назовут люди Гусинского на аукционе по Священ Инвесту, взяли и перебили заявку Гусинского сотней с небольшим миллионов долларов, что было уж не совсем цинично. Могли ведь и 5 миллионами перебить, рассказывал Даренко. Гусинский проиграл аукцион, но не смирился с поражением. Спустя некоторое время Чубай признает, что в позиции Юмашева была своя правда. В частности, в том, что касается изначального неравенства сил. И всё же, уверяет Чувейс, иначе было нельзя. С этими ребятами невозможно было договориться о поэтапности. Этот хвост не отрубается по частям. Либо рубим весь, либо нет. Но если отрубить не сможем, значит, нам оторвут всё, что можно оторвать, описывает он диапазон тогдашних возможностей. Поэтапность перехода к честной приватизации тогда не рассматривалась. Предполагалось, что сначала мы отдадим Гусинскому связь инвест, потом Потанину РАО ЕС. Ровно с этим они, Березовский, Гусинский и Потанин, ко мне и приехали летом 1997 года во Францию», рассказывает Чубайс. То есть приватизация по-прежнему описывалась в терминах «отдаете и заберет», но не «предложит больше и одержит победу на аукционе». Радикальные меры тут были неизбежны, уверен он. В этой истории нет середины. Либо проводишь этот тендер по-настоящему и всерьез, либо ты не можешь быть немножко беременна. Юмашев убежден, что выход был. Еще до начала конфликта он предлагал использовать кейс связь-инвеста как прецедент. Вызываем всех наших бизнесменов, условно там 15-20 человек, кто будет участвовать в будущей приватизации, и говорим. Да, связь-инвест нечестна, неправильна, непрозрачна. Но объясняем почему? Потому что Гусинский этим начал заниматься давно, он проделал такую-то работу, потратил деньги, сделал то-то и то-то. И это последний кейс. Гусинский в тот момент готов был заплатить практически те же деньги, которые потом заплатил Патанин. Если кто-то нарушит, все вместе договариваемся и все вместе, и власть, и вы будем уничтожать за попытку договориться нечестно, за спиной Все время подготовки к аукциону по связь-инвесту Ельцин не был непосредственно вовлечен в ситуацию. Чубайс до сих пор считает это своим просчетом. Не сумел оценить ситуацию, замотался. Но, по словам Юмашева, получается, что в общих чертах Ельцин был в курсе происходящего. Конечно, он был за честную приватизацию. Боевые действия против Чубайса и его команды Гусинский и Березовский начали практически сразу после аукциона 25 июля 1997 года. Заместитель секретаря Совета безопасности Березовский планировал атаки прямо из Белого дома в тандеме с тогдашним министром внутренних дел Анатолием Куликовым. Обсуждали, что будет происходить вечером у Даренко в программе Время, вспоминает Чубайс. По сути, это были первые постсоветские темники, закрытые директивы руководству СМИ. Юмашев не разделял позиции Чубайса, но будучи главой администрации президента, никогда не играл против него. В этом уверен и сам Чубайс. Более того, там, где это было возможно, Юмашев был готов оказывать ему посильную помощь. Огромным плюсом для системы было то, что Юмашев не имел личного интереса в конфликте. Он играл ни за одну из сторон, а на стабилизацию ситуации, даже когда увольняли его друга Чубайс и Немцов настаивали на отставке Березовского. Мы сказали: "Валя, в этой ситуации мы считаем категорически неправильным, что Березовский консолидирует против нас не только финансовый и пиаровский ресурс, но ещё и государственный. Это вообще полная дичь. Мы считаем необходимым добиться его отставки", рассказывает Чубайс. Юмашев по его словам возражал: "Я против. Вы вправе. Чего вы хотите? Встречи с Борисом Николаевичем? Пожалуйста, она будет в графике". Юмашев подготовил проект указа об отставке Березовского с поста замсекретаря Совета безопасности и вместе с Чубайсом и Немцовым пришёл с ним к Ельцину. Бумагу положили на стол. Чубайс сказал, что Юмашев против. Юмашев кивнул, но говорить ничего не стал. Валя мог бы начать маневрировать, мог прийти вместе с нами, бороться за свою позицию, мог прийти один, мог бы встречу назначить не через день, а через недельку. Есть 150 способов действовать подло или на грани. но я ни одной ситуации не могу назвать, чтобы Валя действовал таким образом», — говорит Чубайс. В итоге Ельцин отправил Березовского в отставку, и Юмашев никак этому не помешал. Именно тогда Березовский с Гусинским достали главный припасенный ими козырь, который до этого еще держали в запасе. Дело писателей. Как оказалось, пятеро членов команды Чубайса, включая его самого, получили аванс за еще не написанную книгу «История российской приватизации». В итоге книга вышла в издательстве «Вагриус» под названием «Приватизация по-российски» под редакцией Анатолия Чубайса. Гонорар каждого составил 90 тысяч долларов. Хотя выплаты производились совершенно официально, гонорары, мягко говоря, были завышены, что признал и сам Чубайс. Тем не менее, в прессе стали говорить, что это была форма скрытой взятки. Издательство «Сегодня пресс», которое издавало книгу, принадлежала победившему на аукционе Потанину. Там весь ужас-то в чем был. Они, когда шли на аукцион, уже знали, что у них есть эта книжка. Они знали, что получат за нее гонорар. Они не понимали, что история с гонораром обязательно вылезет, но они вообще не понимали масштаб проблем, которые могут возникнуть, говорит Юмашев. Последующие попытки объяснить, что книжные гонорары пойдут на благотворительность, уже никого не интересовали. Это выглядело как оправдание и заметание следов. Ельцин абсолютно агрессивно относился к таким вещам, говорит Юмашев. Произошедшее, президент счёл проявлением коррупции. Они реально хотели написать книгу о приватизации. Конечно, гонорары были выше, чем если бы это был обычный журналист или экономист, но это понятно. Книгу писали те, кто делал приватизацию в России. Всем интересно во всём мире. Но то, что именно Потанину принадлежало это издательство, Здесь была самая уязвимая точка. По ней каждый день долбили Сергей Даренко, Евгений Киселёв и все остальные, кто участвовал в этой травле, отмечает Юмашев. Хотя Гейльцм, по его словам, много раз заверял, что не обращает внимания на поток компромата из телевизора, оставить без ответа такое было нереально. Я делал всё возможное, чтобы ребят защитить, заверяет Юмашев. Но это политически было уже невозможно. Книжная история была вбита как гвоздь. Аукцион по связь Инвесту открыл ящик Пандоры. Гусинский и Березовский развязали настоящую информационную войну, которая привела к катастрофическим последствиям. Управляемые ими телеканалы ОРТ и НТВ безостановочно критиковали правительство во всю мощь своего вещания, на всю Россию. Государственный телеканал РТР не мог им противостоять. Три года спустя Путин, едва придя к власти, поставит под контроль первой и четвертой телеканалы Помня в том числе и об этом. У Потанина не было своего телересурса, что могло бы хоть частично сбалансировать ситуацию в информационном поле. Получить доступ к эфиру он пытался, по словам Альфреда Коха, опять же, не без помощи Юмашева. Идея заключалась в том, чтобы отдать аннексим банку пятый телеканал. Как рассказывал мне Кох, возглавлявший в тот период госком имущество, идея была проработана вплоть до подготовки указа президента. Документ осталась только подписать. Юмашев сказал: "Я завтра у Бориса Николаевича всё подпишу". И вдруг на следующий день вышел указ о создании телеканала Культура. Никогда об этом не шло речи. Он появился на коленке и с мизерным бюджетом, говорит Кох. У правительства не было денег, чтобы финансировать канал. Потанин был готов платить, но за информационный канал сделать это вы ему Юмашев не дал, хоть и пообещал, считает Кох. Юмашев однако не может припомнить указ о телеканале Патанина. Зато рассказывает, как до этого несколько месяцев прорабатывал создание телеканала Культура, для чего несколько раз встречался с тогдашним руководителем ВГТРК и с будущим министром культуры Михаилом Швидким. Дело писателей в клочья разнесло репутацию команды Чубайса. Хотя Немцова из правительства не уволили, но он прочно ассоциировался с командой Чубайса. и его критиковали с экранов столь же нещадно, как и героев дела писателей. В результате 30-процентный рейтинг Немцова как потенциального преемника снизился почти до нуля. А с ним и надежда Бориса Ельцина, что тот его сменят на посту. По рейтингу правительства Виктора Черномырдина также был нанесен сильнейший удар, последствия которого стали очевидны довольно скоро. Одно из них — чехарда премьеров в 1998 году. и в конечном счете — чехарда преемников. Если бы не война за связь «Инвест», в 2000 году мы бы выбирали между Борисом Немцовым, Алексеем Кудриным и, условно, Олегом Сысуевым, уверен Юмашев. Олег Сысуев — бывший вице-премьер и замглавы администрации президента. Пострадала и репутация крупного бизнеса. Каждый день по Первому каналу и НТВ говорили, какие сволочи бизнесмены во главе с Потаниным. Вот оттуда и пошла генеральная линия, что все бизнесмены у нас воры и взяточники, объясняет Юмашев. С экономической точки зрения приватизация СВЭНвеста также не дала желаемого эффекта. Получив за 25% плюс одну акцию СВЭНвеста 1 млрд 875 млн долларов на скандальном аукционе, правительство вынуждено было приостановить продажу других активов и Роснефти, и проведение второго аукциона по СВЭНвесту. А это была Одна из возможностей для пополнения бюджета при цене нефти в районе 8 долларов за баррель. Юмашев уверен, если бы не дискредитация правительства, последовавшая за скандальным аукционом, никакого дефолта бы не было. Если бы в 1998 году власть оставалась сильной, народ не потащил бы деньги из банков. Даже договорной аукцион по связь-инвесту мог принести как минимум столько, сколько было нужно правительству, уверен Юмашев. Гусинский приходил и говорил: "Толь, вот сколько тебе денег надо. Я постараюсь собрать столько, сколько ты просишь за Свесс Инвест. Ты считаешь, что можешь благодаря аукциону набрать миллиард 500 или миллиард 600? Я обещаю тебе найти эти деньги". То есть они пытались как-то выйти из этой ситуации, считает он. Свесс Инвест не принес счастья Потанину. Купленный в консорциуме с миллиардером и филантропом Джорджем Соросом, блокирующий пакет Свесс Инвеста, он так и не смог довести до контрольного Государство отказалось продавать остальное. Компания «Маском», единственным активом которой был злополучный блок-пакет, была переуступлена предпринимателю Лену Блаватнику. Втрое дешевле, чем было заплачено за нее в 1997 году. Джордж Сорос назвал инвестицию в «Связь Инвест» худшим капиталовложением из всех, которые он когда-либо сделал. Сейчас компании фактически не существует. Она стала частью госкомпании «Ростелеком». Потанин в 2020 году по стоимости активов опередил всех в стране и стал самым богатым человеком в России. Телеканал он так и не создал и вообще вышел из медийного бизнеса, продав даже печатные активы. Гусинский и Березовский поссорились с президентом Путиным и покинули Россию. Гусинский замолчал на десятилетия, а Березовский позже лишился всех своих сбережений и покончил с собой. Из-за книжного скандала многие чиновники потеряли свои посты. Но одна отставка заслуживает отдельного внимания. Речь о первом заместителе руководителя администрации президента Александра Казакове, одном из авторов книги. Его отставка оказалась очень кстати для Владимира Путина, главы контрольного управления президента. Путину уже наскучило управлять не самым интересным ведомством. К тому времени он уже несколько раз приходил к Юмашеву с просьбой об увольнении. Путин подумывал о возвращении в Санкт-Петербург. Секий раз главе администрации удавалось уговорить его ещё ненадолго остаться, но ничего интересного для Путина Юмашев подыскать не мог. У него не было конкретного места, куда бы он хотел уйти, при этом он оказался одним из сильнейших замов, рассказывает Юмашев. И тут наконец освободилась вакансия первого зама. Карьера Путина пошла в гору, на него стал обращать внимание президент. Так Юмашев нашёл Ельцину другого преемника.